Глава 5. Алло, мозг. Следующим, с кем я встретился по интересующим меня вопросам, был начальник службы кибербезопасности АО «Заслон». В своей картотеке его я обозначил как гражданин антивирус. Мужчина среднего роста, лет так за 50, походил на Чарли Чаплина, именно на тот образ, что известен по его знаменитым фильмам. Тут я должен сделать еще одно маленькое отступление, дабы еще раз напомнить, какой уровень техники есть в вашем использовании и какой относительно него может быть у спецслужб. В качестве примера приведу уже известную вам историю с презентом послу США. История такова. 4 августа 1945 года делегация советских пионеров преподнесла послу США Аверилу Гариману подарок. Деревянное изображение большой печати США. Посол повесил подарок на стене в своем кабинете в посольстве США в Москве, не подозревая, что внутри был встроен эндовибратор. С помощью эндовибратора советские спецслужбы 7 лет прослушивали расположенную в здании московского исторического особняка резиденцию посла США Спаса Хаус. За это время сменилось четыре посла. Не один раз менялся интерьер кабинета, но деревянная большая печать неизменно оставалась главным украшением. Эндовибратор был обнаружен случайно в 1951 году, когда радист посольства Великобритании, которое расположено в Москве в 700 метрах от посольства США, сканируя эфир, услышал англоязычную речь. Присланный на проверку инженер Дон Бейли, Не смог найти жучок, подозревая, что советские спецслужбы выключили прибор на тот момент. Андовибратор окончательно был обнаружен лишь в 1952 году, когда помещение проверили в очередной раз при смене посла. «Спросите, почему я об этом говорю? Тот уровень технологий, с которыми мне приходилось работать, а порой быть испытателем» частично разработчикам, настолько высокого порядка, что вызовет у вас недоверие. Например, у вас есть сотовый телефон, но не все функции его вы знаете. Я его часто в пример привожу, ибо он всегда с вами, даже больше, стал частью вашего тела. Соответственно, его микровариант, вживленный в тело и интегрированный в вашу нервную и когнитивную систему, будет встречен на ура. Впрочем, для многих сотрудников АО Заслон он уже необходимый атрибут жизни и работы. Вошел он в нашу жизнь очень быстро. Представьте, даже на ваших глазах изменения возможностей техники настолько стремительны, что некоторые показались бы вам фантастикой еще лет 20 назад. Да что там 20? Вы не успеваете изучить существующие технологии, причем не секретные, гражданские, как появляются другие. Если бы вам в детстве рассказали о возможностях вашего мобильного телефона, ведь с помощью него можно сделать то, что было когда-то мечтой шпионов, просто фантастической техникой, вы посчитали бы… Да нет, не посчитали бы. Имеет значение временной отрезок. Вы не поверили бы, а многие возможности программ не поняли бы. Например, человеку, родившемуся во времена зарождения мобильной связи и прожившему лет 100, Не то, что казались бы фантастикой в детстве возможности техники к его старости. Нет, он просто, как я уже сказал, не понял бы, о чем идет речь. Причем скорость таких преобразований, изменений возможности техники, будет нарастать в алгебраической прогрессии. Теперь вам, надеюсь, легче будет представить ближайшее будущее, когда ваш мобильный телефон со всеми техническими наворотами, которые есть и будут, станет размером с маленькую горошину, Будет имплантирован непосредственно в мозг, причем начнет питаться энергией от тепла вашего тела. Неудивительно, конечно, то, что с помощью сотового телефона можно следить за людьми. Уже дистанционное включение камеры, микрофона никого не удивляет. Причем это делается чуть ли не официально, чуть ли не постоянно. Вы даже замечаете странное появление рекламных предложений, незаданных в поиск услуг и товаров а всего лишь упомянутых в разговоре. Вы говорите по сотовому телефону о чем-либо, а потом у вас появляется контекстная реклама по этой теме. Даже когда смартфон выключен, он отправляет сигнал на свою базовую станцию. Многие пытаются изменить свой адрес, данные в сети, с помощью этого оставаться анонимными. А теперь представьте себя не с этой стороны сети, а внутри нее. Все ваши действия, будь то рассылка писем, звонки, поиски информации, геолокации и прочее, все это как бы связано нитью между собой, которую видят программы, обеспечивающие эти возможности. Соответственно, те, кто с той стороны сети, кто имеет доступ к серверам, которые связывают все ваши локации между собой, эти связи и действия видят, и это не секрет, поэтому скрыться невозможно. К чему я говорю про песные истины уже практически для всех? Вы, конечно, слышали такое утверждение. Богу известны все ваши мысли и помыслы. Слышали? А теперь материализуйте Бога. Это высказывание стало нести другую смысловую нагрузку, правда? Вот-вот. Если вы не шизофреник, если вы верите в Бога, то вы должны поверить в своеобразных системных администраторов в образах, ангелов и херувимов такого сервера, как ваш мозг. А теперь представим этих системных администраторов в реальности нашего мира как людей, имеющих возможность читать ваши мысли. Трудно? Неправдоподобно? Вернитесь на пару строк выше. Прочитайте о вере в возможности техники. Ведь тогда-то было удивительно и фантастично. А теперь то, что я сказал, опять имеет значение. В какое время вы читаете эти строки, возможно, уже доступ к человеческим мыслям стал обыденностью не только ни одного, но уже и старо. В общем контексте повествования я говорю о буднях своей деятельности, а в частности, о процессе вокруг деятельности нашего главного персонажа. Многие политики сейчас, деловые люди или просто параноики, стараются не пользоваться сотовыми телефонами, боятся слежки. Однако связью все равно они пользуются, с помощью обычного телефона или через своих курьеров. А у курьеров, конечно, есть мобильные телефоны, которые они используют для раздачи распоряжений, исходящих от своего босса. Внутри, то есть с той стороны от вас, внутри сервера, скажем так, весь этот спектакль виден по ролям. Вы можете не пользоваться сотовым телефоном, Но они видят, как жужжат вокруг вашего улья те, кто периодически связывается с вашими сотрудниками, подконтрольными организациями, да и просто с родными и друзьями. Они не видят вас, хотя могут включить камеры на аппаратах ваших сотрудников, ваших курьеров, доверенных лиц и с помощью них прослушать непосредственно разговор с вами, увидеть вас в том числе, а также все, что творится вокруг. Вы можете не пользоваться интернетом, но если вы не отшельник и ведете какую-то деятельность, они все равно видят последствия ваших контактов, действий. Это приблизительно как слежка в космосе. Например, вы можете по свету звезды определить ее химический состав, а до звезды может миллионы световых лет, причем даже передвигаясь со скоростью света, вы не достигнете ее за время жизни человеческой цивилизации. Возможно, эта звезда уже умерла, а свет ее к нам еще идет. Причем, возможно, через тысячи лет такое же исследование будет снова проведено на Земле, уже этот свет изменится настолько, что можно будет определить совсем другие данные. Возможно, на этой звезде, вернее, на планете рядом с ней, появится жизнь, пойдет радиосигнал со скоростью света. Когда речь идет о космических расстояниях, даже скорость света и радиоволн. 300 тысяч километров в секунду, это не очень быстро. Цивилизация может образоваться, например, в соседней галактике, до которой 2,5 миллиона световых лет, отправить нам сигнал, а когда он дойдет до нас, то или нас уже не будет, или их. Может быть другой курьез, когда информация о них до нас дойдет, когда мы ее обработаем, поймем, о чем идет речь, поймем их жизнь, особенности цивилизации, отправим им привет от нас. Их уже не будет, а мы даже не узнаем об этом. Потом еще и еще будем получать от них сигналы, отправлять ответы, как бы будем вести переговоры с несуществующей цивилизацией. Это как аудио или видеозапись умершего человека. Его нет, а на записи он есть. Вот такой он космос. Он огромен. Для наших понятий его величины, расстояния и времени имеют совсем другую смысловую нагрузку. Это я говорю для того, чтобы вы поняли, какими понятиями могут оперировать существа, которые живут вечно. А вы думаете, такое невозможно? Вынужден опять вас отправить к нашим удивлениям по поводу технической эволюции в рамках временного цикла нашей жизни. Просто вообразите, какие изменения произойдут в ближайшую тысячу лет. Да что там тысячу, уже клонирование мозга, гипнотическая или нейролингвистическая не новость. А в секретной лаборатории, о которой идет речь в этой книге, уже достигнут уровень записи напрямую в мозг информации, как в технические гаджеты. Теперь следующий шаг. Я упомянул о мобильных телефонах не зря, не для красного словца, и об уровне техники тоже. По техническим возможностям мобильный и телефоном-то не назвать. Это портативный компьютер, фактически. Сочетает в себе диктофон, видеокамеру, фотоаппарат, мобильный банк и много чего другого. А теперь представьте, он в этой горошине, о которой я говорил выше, представьте, со всеми этими функциями он вшит вам в мозг соединен с вашей нервной системой, с помощью него вы можете делать все функции, которые делали с помощью своего мобильного телефона. То есть вам не нужно уже даже телевизор смотреть. Вы можете закрыть глаза и просматривать в своем мозге кино, слушать музыку, общаться с помощью мыслей, отдавать распоряжения, знать о своем организме все. Именно все, ведь то, что происходит у вас в организме, прежде всего знает ваша центральная нервная система, докладывает обо всем командующему, мозгу. А то, что отражается, например, в анализе мочи и крови или так далее, это уже последствия и дополнительные факторы. Это как по спектральному анализу света звезды определить состав, наличие планет на орбите и, возможно, наличие биологической жизни. Прежде всего, на все реагирует мозг, Он контролирует все и все знает. Достаточно подключиться к мозгу и можно узнать о вашем организме все. Ведь когда вы сдаете, например, кровь, ее исследуют и узнают, что же там внутри. А кто это все контролирует? Кто контролирует, например, уровень сахара? Какому органу, какие питательные вещества нужно от печени нести? Какую порцию каждому органу раздавать? Какую часть крови нужно почистить в почках и так далее? Мозг. Если говорить образно, анализ крови или мочи, это когда вы поймали шпиона и допрашиваете, что происходит в штабе. А когда вы подключаетесь к мозгу, это, по такому же типу сравнения, означает, что вы взяли секретные материалы непосредственно в штабе, залезли в компьютер, где хранится секретная информация, и все оттуда считали. Почему я это говорю? В той секретной системе, в которой я ввел деятельность, И уж тем более в той секретной организации, с которой связана наша история, всем был вживлен микрочип, который одновременно позволял знать о своем организме все, связываться друг с другом с помощью мыслей, то есть молча, связываться с компьютером и всеми техническими аппаратами, которые имели эту систему связи, быть в системе Wi-Fi и Bluetooth для обычных мобильных устройств ну и, конечно, службы безопасности. Управленческие структуры и так следят за всеми и знают все, что происходит в головах у граждан. А в таких организациях, как «Заслон», ну, вы меня поняли.